Глава двадцатая «Кира Марс» — кивок мне и вслед на мою подругу. «Иннель-брат» — «Господин Броуди!» Нель выпучила на меня глаза, демонстрируя степень собственного шока, затем обернулась и кивнула мужчине, выражая уважение. «А вы?» «Я Кире, госпожа-брат». И Рик обратился ко мне. «Могу я занять пару минут вашего времени?» «Да, конечно». Я торопливо поднялась со своего места. Броуди кивнул Нель, развернулся и направился к выходу из кафетерия. Я последовала за преподавателем. Вышла в темный коридор, где, к моему удивлению, никого не было, кроме стоящего у стены Рика. Приблизилась. «Господин Броуди?» — обратилась к мужчине. «Что-то случилось?» «Да». Он задумчиво кивнул, а затем поспешно замотал головой. «Нет, Кира». Просто я хотел сказать, что буду свободен сегодня после семи. — Э-э-э, протянула я озадаченно. — Э-э-э, — ужин, Кира. И хотя было достаточно темно, я заметила, как удивлённо взлетели его брови. Мы вроде договорились, что как только я смогу выделить время, мы поужинаем. — Кира, компенсация за кар. а А-а-а! Я, кажется, покраснела. Всё же не один день прошёл с того момента. Ужин. Я просто, ну... «Ты передумала?» Он улыбнулся чуть плутовато. «Только не говори, что хочешь оставить меня мучиться угрызениями совести и дальше». «Что? Нет, конечно, просто сегодня...» «Я знаю, что сейчас у тебя часы практики, но после нее я буду ждать тебя у главного выхода». Он заговорил тише, так как в дальнем конце коридора появилась стайка учениц первого года обучения. «Согласна?» «Да». Я поджала губы, молча следя за тем, как девушки, стреляя глазами в сторону Броуди, торопливо скрылись за дверями кафетерия. «Но я закончу позже. Еще не знаю, во сколько, просто...» «Ксан в своем репертуаре», — недовольно буркнул он. «Неважно, это единственный у меня свободный вечер, а когда я смогу в следующий раз, даже не представляю. Можно и попозже, или ты против? Другие планы?» что «Кажется, я превратилась в какую-то кукольную дурочку». «Нет, я согласна». «Отлично», — прошептал он, так как двери кафетерия снова распахнулись, выпуская учеников, закончивших обед. «В девять. Я буду ждать тебя у героев. И, Кира, прошу, не рассказывай об этом Ксандру. Вообще никому, хорошо?» Дождавшись моего кивка и, кажется, даже не обратив внимания на выражение глубокого удивления на моем лице, Рик развернулся и скрылся в конце коридора. Дверь скрипнула и снова приоткрылась. Из-за нее показалась Нель. «Что это было?» — спросила она шепотом. «Кажется, меня пригласили на свидание», — ответила, пребывая в легком шоке. «Обалдеть!» — снова прошептала Нель. «Да. Говорить о том, что из моей головы тут же вынесла все лишние думы, кроме тех, что так или иначе касались самого Броуди, не стоило». Роуты к лекции, материи, запланированная поездка к родителям, что каждый раз отменялось из-за очередного невероятно сложного домашнего задания. Все это просто стерлось. Остались только хаотично скачущие мысли о преподавателе, о самой себе и предстоящем свидании. Когда я спустя час постучала в дверь коттеджа на краю преподавательского городка, мое лицо должно было уже выражать что-то умное или хотя бы осознанное. Роутек открыл дверь через секунду после моего стука, словно стоял там и ожидал моего прихода. Эта мысль вызвала у меня непрошенный смешок. «Все в порядке, госпожа Марс». роутик был явно озадачен, а моя блаженная улыбка, расползающаяся на губах, удивила его еще больше. «Все просто отлично!» Я кивнула мужчине и шагнула вперед, чуть двинув плечом, намекая, что мне нужно пройти затем таки протиснулась мимо него и протопала по совершенно пустому коридору до дальнего его конца. Распахнула дверь и замерла. Сегодня кабинет выглядел уже не столь ужасно, как в первый день. Нет, он все еще был завален коробками и стопками бумаг, но в его центре появились кресло и маленький столик. Я снова улыбнулась и прошла к ним, повесила на спинку кресла свою сумку и оглянулась, желая уточнить, каков план действий на сегодня. Только никого не увидела, так как преподаватель, похоже, снова скрылся в доме, оставив меня одну. Присела на край кресла и уставилась на столик, где на чистой белой тарелке лежала пара засохших бутербродов и стояла чашка холодного чая, уже покрывшегося тонкой белесой пленкой. Какая-то мысль проскользнула глубоко внутри, но я не сумела ее поймать, а потому лишь пожала плечами и приступила к делу. «Сегодня я поступила гораздо умнее, и в половине девятого мой ком яростно просигналил, сообщая о предстоящей встрече. Я захлопнула папку, которую в данный момент изучала, и пристроила ее на верхнюю полку стеллажа, выбранную мной для работ по теме пространственных омутов. Торопливо спустилась с металлической стремянки, обнаружившейся сегодня тут же, и, отряхивая руки от пыли и грязи, что так или иначе цеплялась ко мне, подошла к креслу, чтобы забрать свою сумку». А еще предстояло посетить дамскую комнату в главном здании и привести себя хоть немного в порядок. Я схватила вещи и, плюнув на все, рванула прочь из кабинета, тем более впереди меня ждал ужин с мужчиной моей мечты. «Господин Роутек!» — позвала торопливо, приблизившись к двери, ведущей в жилую часть дома. «Я ухожу!» В ответ раздался только приглушенный шум. Пожав плечами, я выскочила на улицу и, хлопнув дверью, побежала по темнеющей аллее в сторону главного здания. Когда в девять часов я подошла к монументу героям, Рик Броуди уже был там, нетерпеливо оглядываясь. «Кира!» — он подался вперед, словно желая приобнять меня, но тут же остановился. «Ты вовремя прекрасно выглядишь!» Я, кажется, покраснела до кончиков ушей и что-то смущенно промямлила. А еще я ужасно волновалась и не понимала, как именно... «Мне теперь стоит себя вести». То, что произошло ранее, как и само приглашение Броуди на свидание, еще совершенно не значило, что это будет именно свиданием с большой и жирной буквы «С». Это Броуди мог сделать, испытывая самую, что ни на есть, обычную вину за разбитый кар, за то, что безропотно отдал меня другому преподавателю на практику и позволил перевести на другой поток, хотя знал, я уверена на все сто процентов, он знал о моих чувствах и планах. А то, что произошло в тот вечер, это было просто... просто... Броуди качнул головой, приглашая меня следовать за ним. И тогда я совершенно точно поняла, что успела придумать себе лишнего. Он не предложил мне локоть и не схватил за руку, как делал недавно. Вообще старался не приближаться ко мне, идя чуть впереди, то и дело приветственно кивая встречающимся на пути припозднившимся студентам и преподавателям, что лишь сильнее убеждал меня, это просто ошибка. Когда мы подошли к его хамелеону, он распахнул передо мной пассажирскую дверь и просто обогнул автомобиль, устраиваясь на своем месте. Обычная вежливость, ничего лишнего. «Есть какие-то предпочтения?» Неожиданно обратился он ко мне и подался вперед, кажется, снова желая застегнуть на мне ремень безопасности. Но я, то ли обиженная, то ли разочарованная его поведением, отшатнулась и торопливо схватилась за край жесткой ленты, вытянула ее и закрепила в пазу. Броудин охмурился, а затем чуть улыбнулся, заставляя мое сердце ёкнуть, и прикрыл глаза. «Кира», — произнес он тихо, — «я никак не могу сейчас вести себя иначе. Мы в академии, а ты моя ученица, хоть и бывшая. Тут полно людей, преподавателей и твоих сокурсников. Мне бы не хотелось никаких лишних слухов». «Значит?» — тихо спросила я. «То, что мы вообще куда-то едем вдвоем, не важно? Не породит лишних слухов?» Кира». Он посмотрел своими темными глазами прямо в мои. Внутри все сжалось на секунду, и тут же сердце, что натянутой струной дребезжало из-за его отстраненного поведения, пустилось вскач. Струна, громко бзынькнув, разорвалась. Броуди, кажется, это заметил и не смог сдержать довольную улыбку. «Едем». И хамелеон рванул с места, унося нас прочь от Академии.